Глава 15. Кочевники наконец-то организовались. Десятка трилучников начали разом пускать стрелы вверх, стараясь хоть кого-то на крыше поразить падающими сверху стрелами. Но даже хрупкая их тёнка, ощетинилась прочной чешуёй, что закрыла ей не только всё тело, но и лицо. Остальные, хоть и в кожаных доспехах, но падающие на излёте стрелы могут разве что оцарапать незащищённую кожу. Киркегор безбоязненно наклонился над барьером и рассматривал спящих внизу воинов. Две стрелы клюнули ему в плечо и в грудь. Он не обратил внимания. Плотно прилегающие перья защищают даже от удара сабли качевника или их лёгких копий. Их вожак в пятой линии, сказал он уверенно. Видите, группа в 5 человек, а с ними воин со знаменем туда не достать, сказал Тайонард. На мне достать, ответил Киркегор. Алло, ты всё слышала? Да? ответил за их спинами дерзкий девичий голос. Это вы тут двое глухих, как камни, которые топчете. Спину Тайонарду ударило ветром. Послышался хлопок от взмаха сильных крыльев. Он, не оглядываясь, и так понятно, что Гарпия, не рискуя попасть под тучу стрел, звился вертикально, а уже там пойдет по дуге. Видно было, как вдали на мгновение зависла над группой вожака с его людьми. Теонард задержал дыхание, когда она резко взмахнула крыльями. Ее подбросило вверх, а в воздухе блеснуло два длинных маховых пера и устремились вниз. как острые кинжалы. Будь там внизу на стороже, успели бы увернуться. Однако смотрели на башню и оба пира исчезли в их толпе. Тут же заржали дико кони, бросились в рассыпную. С башни было видно, что вожак остался в седле, только наклонился к конской гриве, а его саратник рухнул на землю. Нога застряла в стремени, и перепуганный конь потащил его за собой. увеличивая переполох Лотер повернулся к Киркегору. Не думал, что от пернатых будет толк. Это Степняков задержит, ответил Киркегор невозмутимо. Даже остановит на некоторое время. Неужели люди настолько глупы, что будут вот так бросаться на башню, подставляясь под удары? Вожак не успел свалиться с коня. Его подхватили, удержали в седле, а затем под горестный вздох страга торопливо увезли в тыл. Киркегор каркнул довольно. Пера пробила ему шапку и до половины погрузилась в череп. Он уже убит, чего ещё? Ты хорошо рассмотрел? спросил Лотер. А то я корам как-то не очень верю. А я с собакам, ответил Киркегор. Хотя вообще-то никому из вас не верю. Лотер сказал сухо. Из нас получится прекрасный круг хранителей. Никто никому не верит, значит, никто никого не обманет. Все действуют только с учётом своих интересов. «А это самая надежная основа!» «Согласен!» «Сказал Киркегор!» «Ты мог бы стать пернатым, если бы сумел обрасти перимя!» Лотар смолчал на такой комплимент, больше похожий на оскорбление. «Хотя при правильном питании может и в пернатого обратиться, но об этом лучше никому не знать». «Во всяком случае, пока». Он посмотрел через барьер на площадь. После яростных и откровенно дурацких атак, когда перед башней трупов стало больше, чем свободного места, наступило долгое затишье. Кочевники начали уносить трупы. На крыше то и дело слышался голос Теонарда, что, дескать, ни в коем случае не стрелять. «Беречь стрелы и камни». Пока отдых, всем отдых. На страже останутся 1, 2. Вон Велень сам напрашивается. Площадь очистили довольно скоро. Только камни остались залитыми красной кровью, а в двух-трёх местах начала собираться в лужицы. Так прошло около часа. А потом вдали раздались ликующие крики. Показалась группа всадников. За ними целая толпа везёт различные знамёна. Вожак с махом руки велел всем остаться. С ним на рысях пошли в сторону башни всего пятеро. Теонард, привлеченный криками, встал у края, внимательно наблюдая, что там внизу. Подошли страк и лотер, тоже начали всматриваться. На площадь выехало двое всадников. Осмотрелись, трупов уже нет, но камни залиты кровью, воздух пропитан запахом смерти. Не стрелять. Предупредил Танард. Подпостим ближе. Пробормотал Лотор. Нет, отрезал Танард. Это прибыли Темирган и Киркулейн, явно уже со своим племенем. Цадники внизу с интересом смотрели в башню, и в свою очередь, рассматривающих их сверху защитников. Темирган прокричал весело. Решёли сражаться? Это хорошо. Мы любим сражаться. А мы не любим, крикнул Танард. Потом мы просто перебьём вас без всяких штучек и вернёмся к работе. добавил громко Лотер. Хотя и работу, если честно, тоже не любим. Тимерган расхохотался. Люблю смелые речи. Но вы всё ещё можете открыть ворота и выйти все. Всё-таки жизнь даже в плену лучше, чем смерть. Как считают подобные вам. Вам лучше уйти, предупредил Тианард. Вы же видите, здесь всё пропитано магией. А ваших шаманов что-то не видно. Мы не любим магию, сообщил Темирган. А вам не поможет, иначе не прятались бы там. Ничего, скоро принесём лестницы. Трупов будет больше, ответил Теонард. Темирган ответил беспечно. Что была? Просто разведка. Молодые, горячие хотели захватить воз до того, как мы прибудем. Я даже не стану их наказывать. Молодожь имеет право на молодечество. Но теперь пришли мы. Эти земли нам нравятся. Мы здесь останемся. Это точно, подтвердил Танард. Страк добавил. Мы об этом позаботимся. Гвоздь мне в пятку. Тимерган города засмеялся. Но Геркулейн уловил в словах спрятавшихся на крыше башни людей иной смысл. Изменился в лице, натянул поводья. Конь под ним завяжал и стал на дыбы, часто молотя по воздуху копытами. Мы скоро вернёмся, прокричал он лютым голосом. Ждём. Крикнул лоттер. Только захвати народу побольше. Этих, что за твоей спиной. Мне на один зуб. Киркулейн прокричал. Думаешь, я не убивал воргов? Посмотри, что у меня на груди. Он ухватил свободной рукой ожерелье и потряс, демонстрируя страшные ворговские клыки. Лотор потемнел лицом. На загривке вздыбилась шерсть, а из пасти начали выдвигаться клыки. Из глотки послышался утробный рык, означающий начало атаки. Все увидели, как исполин человека в ворк превращается в зверя с мохнатой чёрной шерстью и налитыми кровью глазами. Танард крепко сжал его за плечо. Он взлет нарочно. Держись, А злость подкопи для битвы. Багровое море заката разлилось на полнеба. Лёгкие, как пёрышки облака, окрасились в рубиновые и золотистые тона. На самом краю горизонта появились тучи, больше похожие на кудрявые горы, за которые величественно опускается солнце. Ветер стих, но начался прилив. И скалы на самой кромке берега постепенно уходят под воду. мест и свод растениями, которыми не сильно поросли. В волнах время от времени мелькают блестящие плавники. Особо смелые рыбки выпрыгивают из воды, рискуя стать ужином для чаек. Те шумным криком носятся над самой поверхностью и отбирают друг у друга добычу. Лес в вечерних лучах выглядит спокойным и величественным. Словно это он хозяин существ, что обитают в нем, а не наоборот. Даже поломанная роща на его окраине, с северной стороны, кажется посвежевшей. На деревьях появились новые листья, кое-где даже ветки. Со стороны выжженной огнетроллями полосы едва заметно тянет пеплом и золой. Но лес восстанавливается на удивление быстро. Словно мелкент, и правда потратил на это часть магической силы. Эльфийское дерево с красно-оранжевыми кронами в закатных лучах кажется охваченным пламенем. Каанель поглядывает на него с гордостью, не выпуская из вида того, что творится на плато. С башни хорошо видно, как начали пребывать всадники с большими вязками хвороста на запасных конях. Сбрасывают озимь, А там немедленно разжигают костры. Пригнали два десятка овец, зарезали и разделали. И вскоре даже гнур, с его малой чувствительностью к запахам, уловил аромат и жареного мяса. Таких костров только вокруг башни Танарт насчитал десятки, а дальше в ночи их заблестали сотни. Когда прикинул, что возле каждого костра устроились на ужины ночлег не меньше пяти-шести человек, Ощутил настоящий страх. Лотар куда-то исчез. С Гнуром и Велейном общаться как-то не хочется. Хоть вроде бы и надо. Однако у них, особенно у Гнура, слишком уж отчетливо проявляется ненависть к человеческому племени вообще. А у Велейна, пусть и только к осаждавшим их кочевникам, но как-то слишком уж подчеркнуто, Дзвязк звон. Какие эти самые люди? Приближение Геркигора ты Анарту слышны издали. Тот стучит крепкими когтями по каменным плитам громко и отчётливо. Там тоже человеки, произнёс Геркигор скрепучим голосом. И что? спросил ты Анарт. Ах, да, понимаю. Наверное, когда люди жили одним племенем, берегли друг друга. Но сейчас согласен, воюют друг с другом чаще, чем с другими расами». Киркигор некоторое время неотрывно смотрел с башни жутковато не мигающими глазами, круглыми, как вообще у птиц, и с пульсирующим зрачком. «Не знаю!» произнес он все тем же голосом. Хорошо ли это? Нет, что дружите с другими расами, прекрасно. Но когда вот так друг друга? Тонард вздвинул плечами. Так уж получилось, сказал он. А что получится в конце концов, увидим. Не знаю, ответил Киркегор. Мы вот никогда не воевали с дорогими племенами птеренгов. На почему-то это выжить не помогло. Вдруг у вас пойдёт иначе. Теонард проговорил с неохотой. Я больше думаю о том, как выжить в ближайшие сутки. Нас взяли в огненное кольцо. Мышь не проскользнёт. К нам никому не пробиться. А к ним постоянно будут подходить подкрепления. Пока здесь, мне кажется, всё их проклятое племя. Слишком много, сказал Киркегор, подумал и уточнил. Слишком много неопределённого. У них массо воинов. У нас мало. Но зато мы все разные. Тучи надвигались ещё с вечера. К ночи совсем закрыли небо. Не стало видно даже звёзд. Сплошная вязкая тьма соединила небо и землю. Только костры и костры, что уходят в даль. А выше, где нет костров, вроде бы уже небо. Всё, думаю, сказал Теонард, косясь на полыхающее кольцо вокруг цитадели. Мне лучше было бы всем укрыться в подземном замке нашего гнома. Киркегор зябко передёрнул плечами. Под землю? Я лучше умру. Это же не навсегда, пояснил Тионард. Всам не люблю подземелье, да и гном людей не жалует. А остальных Донард бросил на него быстрый взгляд. Ненавидит только эльфов. С остальными расами просто не сталкивался. Так что всё зависит от того, как себя покажут. Вообще-то он гостеприимн. Только пока никто в его нору ещё не возжелал. Хотя он там, по словам чародея, отгрохал огромный дворец. Киркегор нагнулся над каменным краем. уже не слушая, всматривался в темноту. Замер. Что там? спросил Танард шёпотом. Киркегор ответил так же тихо. Там резня. Какая вдруг? Слева внизу от башни раздался короткий вскрик, оборвавшийся с хлипом. Потом закричал кто-то далеко у дальних костров, а затем по всей площади и дальше раздались крики, вопли. Таанарт различил даже хрипы смертельно раненых. Яркий огонь костров слепил глаза. Лишь сильно щурясь, он наконец рассмотрел иногда мелькающие по ту сторону пламени смутные силуэты. «Кто-то помог!» проговорил он с давленным голосом. Спустимся, поможем? Вход завален камнями. Напомнил Киркегор. Разве что по верёвке? Я первый. Но соблюдай осторожность. Напомнил Киркегор. Если бы там не тупые кочевники, я бы мог заподозрить засаду. Веревку принесли проснувшиеся Велень и Тахаш. Но первым вниз скользнул Страг, выказывая, как цирковое умение быстро лазить по верёвке, так и скорость принятия решений. Кочевники уже поднимались у костров и, повернувшись спинами к башне, напряжённо всматривались в тьму, откуда слышатся крики, хрипы, стоны, иногда мелькают странные призрачные тела, слишком быстрые, чтобы рассмотреть. Что же там происходит? Стракс с двумя мечами в руках врубился, как косарь в край поля со спелыми колосиями пшеницы. Пятеро пали, обливаясь кровью, прежде чем другие схватились за оружие, но подоспели Танарт, Киркегор, Вилейн и Гнур. Началась резня, в которой полосонные кочевники просто падали под их страшными быстрыми ударами. Да Нарт ощутил, как кистела уходит лихорадочная дрожь. Уроки Страгадара не прошли. Рукоять меча приросла к ладони, и после каждого его взмаха степняка пускается на землю. Быстрее, покрикивал Страг. Быстрее, они скоро опомнятся. Да Нарт увидел спешащих к ним в темноте Канель и Селину. крикнул зло. "Соберите все уцелевшие стрелы и сразу возвращайтесь". Очистив площадь вокруг башни, они столкнулись со степниками, что начали выстраивать оборону. И Теонард прокричал: "Всё, довольно. Хватит. Возвращаемся". "Назад я сказал. Или вы как эти кочевники?" Первыми начали отступать с Киркигор и Вилейн. Только стремительный гнур некоторое время делал вид, что не слышит, и носился между кострами, поражая кинжалами разбегающихся кочевников. Прикрывали отступление Теонард со страгом. Затем к ним присоединился, несмотря на острую неприязнь к людям, гнур. «Ну, когда люди сражаются с людьми, это же прекрасно!» И он с лекаванием помогал малой кучке убивать большую. Поднялись на башню все по тем же верёвкам. Успели вовремя. Следом прогрохотало копытами целый отряд степняков. В слабом свете костров зло и разочарованно блестела сталь сабель. Не стрелять, велела та нартамозонкам. Придёт день, придут и мишеня.